Глава двенадцатая Думая о том, что нужно позвать Доминика и поговорить с ним, Алиса была уверена, что он сразу появится. Как это нередко бывает, разум просто подбрасывал картинку, и она казалась единственно возможной. Ей виделось, что он сразу войдет в комнату или проявится из воздуха, как тогда за столом. Но стоило позвать его, и ничего не произошло. Ладно. Может, его еще нет дома? Или выдерживает характер? И ведь если выдерживает, то все козыри у него в рукаве. Это ей крайне необходимо поговорить с ним. Алиса пошарила глазами по библиотеке. Его все так же не было. Повторила призыв несколько раз с вариациями. Попросила появиться, как только он вернется домой. Даже сказала вслух, что вчера они плохо поговорили, но сегодня ей обязательно нужно его увидеть. Ничего. Постепенно начала накатывать паника. А что, если он всерьез решил повоспитывать ее одиночеством? «Хорошо, Доминик, я все поняла», — подумала она. «Я завишу от тебя, и волей-неволей мне нужно с тобой общаться. Только проявись, пожалуйста». «Ничего. Думай, говори вслух, делай, что хочешь. А она одна. Не слышно ни шагов, ни шорохов. Полнейшее одиночество и тишина в огромном особняке». Алиса поежилась. «Хорошо. Будем считать, что он еще не пришел. Пока что нужно попробовать перекусить. Должна же на кухне быть хоть какая-то еще еда. Может, она плохо искала? А еще, если она приготовит что-нибудь, то он закончит выдерживать характер. На примере отца и дяди Толи Алиса хорошо знала, как на мужчин действует хороший обед. Добреют сразу. А готовить Алиса умела и любила». Да будь он хоть тысячу раз не человек, а смерть, но от ее борща не откажется. Еще бабушка в детстве научила. Алиса спустилась в кухню, принялась открывать шкафы, полочки, нигде ничего. И холодильника, обычного источника продуктов в человеческих домах, нет. Только разная посуда стояла в красивых подставках и небольшой графин с водой на столике у раковины. Наконец, когда она убедилась, что Доминик просто не хранит дома продукты, Алиса открыла последний необследованный шкафчик. Ей не приходило в голову заглянуть туда раньше, ведь именно там вчера обнаружила тарелки с готовыми блюдами и точно знала, что теперь там ничего не должно быть. Но там было. В шкафчике стоял горячий обед. Откуда взялся, оставалось только гадать. Суп, котлета с овощами и легкий салатик. «Стакан с какой-то красной жидкостью, по виду клюквенный морс. Снова все очень красиво оформленное». Алиса вздохнула. «Еды было на одного человека. Значит, вероятно, Доминик задерживается и обедать, или ужинать, ей одной. Хорошо, что он позаботился. Это да». Алиса извлекла все это из шкафа и села есть. Вздыхала, продолжая гадать, почему Доминик не откликнулся. «Доминик, я тебе еды оставила!» — сказала она громко. Вдруг услышит. — Если не придешь сейчас, я все съем. Подождала немного. Он не появился. Но и угрозу не выполнила. Отложила полкотлеты и немного овощей на маленькую тарелочку и помыла остальную посуду. Вот нет его. Уже почти час прошел с тех пор, как она начала звать его, а не какого Доминика. Алиса вздохнула. Ясно, что он не джин из бутылки и не обязан являться по первому ее зову. «Вполне может быть где-то далеко. Работает. Направляет события неизвестным ей образом, но к известному результату. Противно-то как. Полное бессилие. Но Алиса ощущала уже не гнев, только расстройство. «Пойду прогуляюсь, что ли?» – подумала она. Все равно теперь все мысли были сосредоточены на отсутствии Доминика, и читать она уже не сможет. Вышла на улицу. Вечеряющий воздух вкусно пах цветами. Обогнула бассейн и направилась к ближайшему фонтану. «Нужно бы изучить, что здесь растет», — подумалось ей. И в этот момент Алиса увидела его на скамейке возле фонтана. Доминик сидел, вытянув ноги и расслабленно откинувшись на спинку. Щелочку было хорошо видно обнаженный смуглый торс. Рядом, прислоненная к скамейке, стояла коса. Посмотрел на нее. А Алиса почувствовала, как сердце заливает возмущением. Вообще неизвестно, сколько он тут сидит. Может, уже полчаса как пришел. А она звала, звала. Быстрым шагом пошла к нему. Главное, не дать волю эмоциям, ведь нужно поговорить. «Ты хотела поговорить со мной», — спокойно произнес он, глядя черными блестящими глазами. «Садись», — и указал на скамейку возле себя. Алиса помедлила, но подошла и села. Не рядом, чуть на отдалении, скамейка была большая. Может, ей показалось, а может, нет? Доминик усмехнулся краешком губ. Горько так, что ли? Почти минуту они молчали. И, как всегда, невозмутимый смерть даже не думал сказать что-то, разрядить обстановку. Вечно ей самой начинать разговор. — Давно ты здесь? — спросила она, наконец. Ей нужно узнать, сколько он ее выдерживал. Хотя бы потому, что если он слышал ее фразы, но не приходил из вредности, то это просто обидно. — Нет. «Только что пришел», — ответил он без всякой интонации. «Почему сюда, если знал, что я тебя жду?» «Устал и хотел прежде переодеться». От такого его ответа Алиса просто потеряла дар речи. Они что, тоже устают от своей особо тяжелой убийственной работы? Удивительно. Но если присмотреться, лицо у него действительно было уставшее. Эта усталость пряталась в складке губ, в едва заметных морщинках у глаз. «Устал? Вы тоже устаете?» — удивилась она. «Не физически, это другое. Ты устаешь, когда долго что-то делаешь». «Мы тоже», — ответил он. А Алиса возблагодарила Бога, что он, похоже, не сердится на их вчерашний разговор. «Значит, может, даже получится». «А переодеваться-то зачем?» — спросила она и поймала себя на том, что в голосе звучит что-то вроде обиды. «Ну вот, дожили». Прямо как жена обиженная, что муж не вернулся домой вовремя. Еще чего не хватало. «Тебя расстраивает эта одежда!» Он глазами указал вниз на свой черный плащ. «Ишь ты, какой заботливый!» — подумала Алиса. «Да, ваша униформа не очень мне нравится», — ответила она. Помолчала и спросила, «Сколько вас, кстати, вот так поддерживать разговор и перейти к тому, что ей нужно?» Да и узнать больше об ордене смертей в черных плащах не помешает. Много, несколько сотен. В последние столетия вас стало очень много, поэтому и нас тоже, — ответил он. И что же ты сегодня делал такое утомительное? — спросила Алиса, но подумала, что, может, ей не стоит это знать. Сейчас усталый, он казался более человечным. Если не думать о том, кто рядом с ней, то можно представить, что это просто замкнутый, сложный, но обычный мужчина. «Хочешь знать?» — словно прочитав ее мысли, спросил он и бросил на нее резкий, как молния, взгляд. Алиса замялась. Потом сказала. «Да, пожалуй. Ты хочешь, чтобы я жила здесь? Значит, я должна знать о тебе. Больше мне и поговорить не с кем». Ей показалось, или в черных глазах блеснула победная искра. — Ну нет, смерть, тебе далеко до твоей цели, — подумала она. — Я просто выживаю. — Мы не всегда работаем поодиночке, — начал он. — Иногда наши списки пересекаются. Когда много клиентов в одном месте, тогда мы работаем сообща. Послезавтра произойдет теракт в Америке. Парень расстреляет много людей в торговом центре. Мы должны были встретиться и все организовать. — Теракт? О, Господи! Алиса вскочила на ноги и в ужасе уставилась на него. — Погибнет куча людей! — О, Господи, Доминик, ты можешь это предотвратить? — Нет, сядь! — рявкнул он. — Ты сама хотела узнать! В строгом лице мелькнула досада. — Нет, вы убийцы! Как можно организовывать такое? Не делай этого, слышишь? Она уткнулась взглядом в его лицо, снова ставшая невозмутимым. Только в глазах ей чудилось... Боль? Нет. Алиса понимала, что эта боль не от того, что погибнет много людей. Ему больно только от ее реакции. Он молчал, а она жалила его возмущенным взглядом. — Ты что-то хотела мне сказать, — произнес Доминик, вроде бы осторожно. — Нет, вы убийцы. Я не знаю, как можно разговаривать с человеком, который готовил теракт. Кладнокровно, спокойно, равнодушно, она помолчала. Внутри все просто кипело, обещала себе вести себя с ним разумно и спокойно, а вместо этого ей представилось, как где-то там в Америке, где она никогда не была, незнакомый парень берет в руки автомат и стреляет, обводя дулом по кругу. Мужчины, женщины с детьми, все, кто был вокруг, падают, как подкошенные. Крики, стоны. Как вообще можно готовить такое? И плевать, что Америка, а не Москва и не Новосибирск. Везде живут люди. Везде люди хотят жить. Везде страдают, умирая. И страдают близкие, теряя своих родных. А она еще хотела приготовить ему ужин. Гильотину больше бы подошло. — Там будут дети? — чуть спокойнее спросила она. — Да, — ответил он. В черных глазах стояла тревога, что ли. Боится, что она впадет в истерику. «Ага, похоже на то». Алиса подышала, чтобы успокоиться. «Он не человек. У него все по-другому», — напомнила она себе. Выдохнула и обреченно села на скамейку. «Я понимаю, что ты не человек», — сказала она. «Но я человек. Я не могу принять такое. Просто не могу, понимаешь?» — посмотрела на него. «Жалко выгляжу, наверное», — подумалась ей. В лице Доминика мелькнуло что-то. Алиса не могла дать этому определение. Но если бы он был человеком, то, может быть, подходило бы трогательное умиление. — Что ты не можешь принять? — неожиданно мягко спросил он. В глубоком голосе прозвучали прямо-таки бархатные нотки. — Может быть, и таким, — отрешенно констатировал разум Алисы. Вопреки своей воле она начала как-то успокаиваться. — Вот это! — массовые смерти и твое спокойное к ним отношение ответила она а что еще оставалось делать только ответить на вопрос люди смертные так же мягко ответил он кто то должен делать эту работу не принимая ты не принимаешь уклад вещей а ты можешь отказаться неожиданно для себя самой спросила она а ведь и правда если бы доминик не занимался тем чем занимался Он бы был ей даже чем-то симпатичен.